Глава 27. Ошеломительное противостояние. Барей появился на виртуальной площадке. Обстановка здесь была совсем как в бездне, не способствующая ведению боевых действий на человеческих мехах, а в особенности же мелкого масштаба. Ван Джен относился к новому поколению сильнейших и потому за ним пристально следили. Тем не менее, про себя никто не называл его лучшим из лучших, потому что ему не доставало влияния. По мнению многих, таким людям следует сильнее других беречь свою репутацию, поскольку те, кто влиянием не обделён, могут не бояться, что какие-то случайные промахи или что-то подобное сильно повлияют на их авторитет. Доходят до того, что фанаты сами находят объяснение всем их ошибкам. А вот только что коронованному новичку любое поражение обойдется весьма дорого. Ян Фань же со своей погоней за дешевой популярностью — это отдельный случай. Ему уже плевать на свою репутацию — так как это его последние дни в рядах студентов Академии, именно поэтому он мог позволить себе подобный риск. Прошло лишь немного времени, как по сети Академии разлетелась новость о том, что Ван Джен собрался выйти один на один против Зага с щупальцами из бездны. Саламандры же даже не приложили к этому руку. Ай Цао тоже рассказала только парочке знакомых, она прекрасно понимала, что эта демонстрация скорее для них, а не для того, чтобы получить очки престижа. Борей дошёл до опасной зоны... И Зак просверлил себе путь наружу. Ни рост, ни размеры у этого Зага-щупальника не были слишком большими, но он был лютый до ужаса. Стоило ему только увидеть, что противников у него немного, а сами они слабенькие, сразу набросится и яростно разорвёт в клочья. Именно поэтому сейчас, после стольких попыток пройти это задание, никто не горел желанием биться с таким монстром один на один. А на баре с его хрупкой броней и слабым щитом тем более... Его же уничтожат в мгновение ока. Будет ли толк от его перемещения с помощью магнитных источников перед лицом щупальника? Частенькое использование магнитных источников может доставить беспокойство людям, но этому Загу это может только понравиться. Ведь даже отряды сражаются с ним лишь до тех пор, пока жив их танк. Вновь столкнувшись с этой особью, Ван Жен внезапно почувствовал, что что-то не сходится. По его ощущениям, она была слабее, чем те, что встречались ему в мире Кубика Рубика. К тому же, хотя и выглядит этот щупальник так же, но мелкие различия все же есть. Правда, кроме разве что королева насекомых, заметить их способен только он. «Интересно посмотреть, что же покажет нам этот землянин на сей раз ага! Хочется глянуть, как он попытается уклониться от первой атаки!» Тем не менее, ко всеобщему удивлению, быстрой атаки не последовало. Зак вылез наружу и внезапно завял. Тот факт, что все его щупальца первым делом сложились вокруг него — Ясно показывал, он боится! Барей Ван Джена высвободил свои титановые клинки и приготовился к сражению. Больше никаких эмоций. Шаг за шагом он пошел навстречу Загу. Его двигатель работал в обычном режиме, однако зрителям открылась удивительная картина. Чем дальше продвигался Барей, тем дальше медленно, но отступал щупальник. Джан Шэнь и остальные саламандры тоже остолбенели. Как такое может быть? С самого начала испытательных боев этот бешеный Зак кусал и разрывал всякого. Никто еще не видел, чтобы он кого-то настолько боялся. Конечно, это насекомое на самом деле не совсем боится, а скорее просто чувствует опасность и потому решило сыграть в тёмную. Напротив него всего один мех. Честно говоря, это озадачил членов команды Саламандр. Огромные торчащие клыки и оскаленной пасти должны создавать отпугивающий эффект перед более могучим противником, А значит, насекомые вправду чувствуют опасность, исходящую от Ван Джена. Исходящую от его уверенных движений, заги без над природы были весьма чувствительны к подобным вещам. Наконец, Ван Джен замер. Заги сражаются не так, как люди. Если рядом не будет королевы, которую нужно защищать или ещё кого-то рангом повыше, то их повадки будут неизменны. А уж эту тварь Ван Джен, вероятно, знал лучше, чем его родная мать. В мгновение ока насекомое нырнуло под землю. Некоторые из тех студентов в Высшей Академии X, кто сейчас был на занятиях, тоже получили сообщение от друзей по Линку, и один за другим они начали украдкой смотреть прямой эфир противостояния человека и насекомого. Чёрт, что за... Вышел против щупальника один на один, да еще и заставил того со испугом залезть под землю? Что вообще творится? Ван Джен, в свою очередь, ни капли не удивился. От тщеславия нет никакого толку. Осторожное насекомое смогло почувствовать исходящее от него желание убивать, но это вовсе не означает, что у него получится холоднокровно и беспощадно уничтожить этого зага. Цанг! Земля под ногами Барея совсем чуточку затряслась, и он узмыло ввысь. Титановые клинки разрезали воздух, нанося рубящий удар по загу, похожему на шар, появившийся из-под земли. Неизвестно, сколько мехов было разбито в дребезги, подобной первой атакой. Отведавшие горькое пилюли студенты знали. А она достаточно внезапно. Если ты не танк, кровью харкать будешь. И это еще считай легко отделался. Титановый клинок черкнул по панцирю щупальника, высекая поток искор. Однако это было только начало. Свернувшийся в шар, закат скачил и мгновенно атаковал Барея всеми восемью своими щупальцами. Это вторая атака. Даже если кому-то удавалось уклониться от первой... Вторая молниеносная атака, подобная сплошному окружению, с которого не вырваться, тоже была смертельной. Цанк, цанг цанг Магнитный источник был уже выпущен, однако Ван Жен не только притянулся к нему. После этого он сразу же развернулся под принудительным контролем и мгновенно ринулся обратно. Когда насекомое атакует таким образом, оно может использовать свое второе оружие. Тут же Щупальник подтянул к себе все свои конечности для обороны. Бам-бам-бам! Взмахи титановыми клинками мгновенно избавили Ванжена от всех конечностей Зага, что стояли у него на пути. Справиться с такой задачей с помощью лишь грубой силы было почти невозможно, что уж говорить о том, чтобы полностью отрезать щупальца. Максимум, что можно было сделать, это попробовать аккуратно изменить их траекторию, но для этого требовалась нечеловеческая скорость. Внезапная атака Ванжена была нацелена на лазерные глаза в пасти существа, Однако в этот момент клыки насекомого вдруг сжались, закрыв ему весь доступ. Ванжен обреченно вздохнул: Что ж, ничего не поделаешь! Вылетел очередной магнитный источник, а насекомое тем временем развернулось полоборота, обнажая спину. После этого восемь щупальцев вновь сформировали окружение, но Ван Жен уже отлетел по пути отбив два щупальца. Дзэнь, дзэнь! Совершив два последовательных перемещения и включив принудительный контроль, Ван Джен вновь ринулся в атаку. При этом он сделал это так быстро, что даже Джан Шань со своей телепортацией обзавидовался. «Горный обвал! Бам!» Щупальника немного откинуло назад, но когда Ван Джен последовал за ним, насекомое тут же нырнуло обратно под землю. Среди зрителей в этот момент воцарилась гробовая тишина. «Твою ж мать! Это скорость принятия решений! Это реакция! Просто с ума сойти!» С того момента, когда был открыт этот тест, и до сегодняшнего дня, никому не удавалось зайти так далеко. Бам! Щупальник бешено вырвался из-под земли. Видимо, последний удар очень сильно его разозлил. Ван Джен же был невозмутим, как и обычно. Он вновь выпустил магнитный источник, но не стал к нему притягиваться моментально. Такой ход ему ничего не принесет. Как-никак, тут требуется прямое противостояние. Барей, как бабочка, порхал среди мелькающих в воздухе щупалец зага, Ванжан уже успел выучить все эти движения. Подавляющее большинство людей не могло ничего противопоставить подобному гибкому оружию. На определение траектории атак уходит слишком много времени. Но если понять, как это все работает, то все атаки становятся как на ладони. К тому же, ввиду особенности нападения щупальцами, данная особь при атаке оставляет пустые зоны, чтобы ее конечности не запутались между собой. Никогда еще никто не видел Зага, который бы свернулся узлом, что объясняется наличием системы лозеек. А если есть система, то ей не скрыться от глубокого анализа Ван жэна Цанг-цанг-цанг-цанг! Титановые клинки проворно мелькали в воздухе. Еще один хороший способ защититься от щупалец – это бить плашмя. Ван Жен понимал, что если он хочет одолеть этого Зага, то ему нужно сблизиться с ним вплотную. Однако следует иметь в виду, что при таком варианте в конечном итоге насекомое окажется в такой позиции, когда оно в любом случае одержит верх, а значит, либо ты отступаешь, либо умираешь. Но отступая ты тоже не победишь. В этом-то и заключается основная проблема. У насекомого имелась выигрышная позиция, и сколько бы Ван не пытался ее преодолеть, итог все равно оставался прежним. Единственное, что он мог делать, это продолжить уклоняться». Именно поэтому он пришел к выводу, что один на один с Щупальником не справится. По крайней мере, на обычном мехе это точно. Ван Жен вновь вернулся от смертельного удара. Одновременно Борей пнул Зага, но Ван Жен не двинулся вперед, чтобы продолжить атаку. Это ловушка. Щупальника таким ударом не пробить. Выпустив магнитный источник, он мгновенно притянулся к нему, и в самом деле Заг тут же атаковал, кувыркнувшись через себя, Именно в то место, где он только что находился. Бум! Поверхность земли разошлась, и насекомое снова исчезло. Борей Ван Джена спокойно стоял на ногах, но вся высшая академия трепетала. Такое действительно возможно. Это и впрямь то насекомое, что убивало людей с той же легкостью, с какой нарезают овощи. Джан-Шан не знал, как закрыть свой рот. Казалось, они с Ван Дженом управляют совершенно разной моделью меха. Только в руках этого парня и по-настоящему заслуживает своего имени. Божественный контроль, молниеносные атаки. Если бы Ван Джен был разведчиком, их противники на турнире пришли бы в ужас. Бам! Насекомое вновь нанесло неожиданный удар, но Ван Джен как будто знал наперед, откуда последует атака, вплоть до того, что он предсказал последующий способ атаки Зага. Ван Джен судил по движениям торчащих клыков. Это деталь поведения, которую Щупальник никак не мог в себе изменить. После стольких сражений он уже не сомневался в этом. Но такого рода вещи невозможно описать словами. Только прочувствовать, потому что во время боя нет времени ни на что, кроме инстинктов. От привкуса того ада Ванжена до сих пор мутила. Но в обмен он получил возможность поступать в бою так, как ему вздумается. Насекомое совсем ничего не могло поделать с Бареем, который сновал туда-сюда меж атакующих Щупалец, время от времени отбивая их своими клинками. Но и Барею не хватало боевой мощи, чтобы убить Зага, пусть Щупальник и был взбешён, но не настолько, чтобы разучиться сражаться. Таким образом их бой затянулся на полчаса. Выносливости Ванжена хватало. С техникой слияния он мог бы продержаться так еще дольше, но было понятно. В конце концов Щупальник все равно победит, он уже проходил через это. В конечном счете система остановила сражение, поскольку изначально установленным временем было полчаса. Полчаса и неважно, кто умрет, а кто выживет, вне зависимости от количества людей. За такое время все должно было уже решиться. В своей лаборатории Бучер тоже наблюдал за этим сражением. При этом выражение его лица было очень серьезным. Он лучше всех понимал, чего именно недоставало Ванжено. Возможно, он сможет победить эту тварь в одиночку.